Исполнение организовали братья Марцио. Идея обогатиться на гонках Гран-при тоже принадлежит Джейкобсону, и он немало преуспел в этом, заманив в своей сети пять гонщиков, а механиков и того больше. Платил им щедро, но и сам сколотил целое состояние. Я был у него как кости в горле. Он отлично знал, что со мной на эту тему лучше не заговаривать. «А ведь я выигрывал почти все гонки». это страшно мешало ему. Вот он и попытался прикончить меня в Клермон-Ферране. У меня есть улики, фотографии и кинопленка. А как же он мог покушаться на вас, если вы были на трассе? Это Рори сонно заворочался на заднем сиденье. На меня и на многих других у него было два способа. Радиоуправляемое взрывное устройство на стойке подвески либо взрывное устройство на гидравлической тормозной системе. В обоих случаях, думаю, эти устройства полностью уничтожались во время взрыва, не оставляя никаких следов. Как бы то ни было, на пленке зафиксировано, что Джейкобсон заменял и стойку, и тормозную систему. Так вот почему он требовал, чтобы ему не мешали осматривать разбитые машины, догадался Рори. Харло рассеянно кивнул. — Но как как вы могли так уронить себя в глазах окружающих? — спросил миссис Макалпин. Не скажу, что это было очень приятно, но сами знаете, какая вокруг меня шумиха. — Зубы почистить, и то не дадут спокойно. Что уж говорить о деле, которое мне поручили. Пришлось распрощаться со славой, отступить в тень и стать одиночкой. Меня это не тяготило. Что же касается моего разжалования в шофера-грузовика, ведь надо было убедиться, что товар поступает из гаража Коронадо. Я убедился. Товар? Пыль. Так на европейском жаргоне называется героин. Вот видите, дорогая Мария, даже пыль на трассе грозит гонщику смертью. Пыль на трассе. Я передернула, и она повторила зловещие слова. Пыль на трассе. Джеймс узнал про это? Полгода назад он узнал, что в деле замешан наш трейлер. Как ни странно, ему даже не пришло в голову заподозрить Джейкобсон. Наверное, потому что они очень давно работают вместе. Преступники решили любой ценой заручиться его молчанием. Вот вы и поплатились. Заодно его шантажировали. Он выплачивал примерно по 25 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Она с минуту помолчала, потом спросила... «А Джеймс знал, что я жива?» «Да». «Но ведь он знал про героин, знал все эти месяцы. Представляете, сколько людей покалечено, загублено. Представляете?» Харлоу взял ее за руку. «Видно, он любит вас, Мари. В это время показалась встречная машина с притушенными фарами. Харло тоже притушил фары. Тогда, словно по ошибке, водитель встречной машины ненадолго включил дальний свет. Едва они разъехались, он повернулся к сидевшей рядом девушке со связанными руками. ай яй яй яй весело покачал головой Джейкобсон. Наш юный рыцарь поскакал совсем в другую сторону. Феррари, миссис Макалпин спросила Харлоу. А Джеймса будут судить за соучастие в торговле героином? «Джеймсу не за что судить. Но ведь героин... Героин... Какой героин? Рори, ты слыхал что-нибудь про героин?» На мамину долю выпали тяжелые испытания мистер Харлоу. Ей просто послышалось. Астон Мартин подкатил к темному кафе на окраине Бандоля. Из тени поеживаясь от озноба вышел тракья и влез на задние сиденье. «Я вижу, ты подстраховался. Умоляю, Джей, как только выйдем из бандоля, остановись у первого же куста, а то до смерти закоченее, если не переоденусь». «Ладно, где сучок?» «Тюряги!» «Проклятие! Новость вывела из равновесия даже флегматичного Джейкобсона». «Какого черта? Почему?» Я послал его на яхту, а сам стал звонить тебе. Он должен был привести документы из двух верхних ящиков штурманского стола.